«Здесь совершился самый первый переход», — сказал Гордон. «Мы успешно переместили эту куклу из одной клетки в другую. Это было четыре года назад». Стерн взял куклу. Это была просто-напросто дешевая игрушка. Он видел грубые швы на лице и теле. Когда он перевернул куклу, та закрыла и открыла глаза». «Как видите, — продолжал Гордон, — нашей изначальной целью была именно безупречная трехмерная передача объекта, трехмерное воспроизведение. Вы, возможно, знаете, что это было очень интересной задачей». Стерн кивнул. Ему приходилось слышать об этих исследованиях. «Самый ранний проект...» «Возник в Стэнфорде», — сказал Гордон. «Большие работы велись в Силиконвелле». Идея заключалась в том, что за последние 20 лет вся передача документов стала осуществляться при помощи факсов или электронной почты. Уже не нужно посылать бумаги в ее физическом состоянии. Вы пересылаете только электронные сигналы. Очень многие чувствовали, что рано или поздно любые материальные объекты будут передаваться таким же способом. Отпадает необходимость перевозить, например, мебель. Ее можно будет просто переслать со станции на станцию. В таком примерно роде. «Если этого удастся добиться», – заметил стерн «Именно так. И пока мы работали с простыми объектами, нам это удавалось». Мы испытывали большой подъем. Но, конечно, недостаточно научиться передавать между двумя станциями, связанными кабелем. Нужно было научиться передавать на расстоянии, так сказать, по радио. И это мы пробовали тоже здесь, вот тут. Он прошел через комнатку к еще одной паре клеток, которые были несколько больше и сложнее на вид. Они уже имели сходство с теми клетками, которые Стерн видел в пещере. Между ними не было никаких кабелей. «Алиса и Боб, часть вторая», — провозгласил Гордон. «Или как мы их называли, Элли и Бобби. Это была наша пробная система для передачи на расстояние». «И?» «Она не заработала», — сказал Гордон. «Элли отправляла предметы». Но они никогда не попадали к Бобби. Ни разу. Стерн медленно кивнул. «Поскольку объект попадал от Элли в другую Вселенную...» «Да, конечно, мы не сразу узнали об этом», — продолжал Гордон. «Я хочу сказать, что теоретическое объяснение этому было, но кто же мог подумать, что такое произойдет на самом деле?» Нам потребовалось чертовски много времени, чтобы дойти до этого. Наконец мы построили возвращающуюся машину, которая должна была отправляться и возвращаться автоматически. Разработчики назвали ее «Элли Элли взад-вперед». Вот она, еще одна клетка, еще больше размером, высотой уже около трех футов. Она была очень похожа на те клетки, которые МТК использовала теперь. Та же самая решетка из трех полос. То же самое размещение лазеров. И, снова спросил Стерн, мы убедились в том, что объект уходит и возвращается. И принялись посылать более сложные объекты. Довольно скоро нам удалось послать фотокамеру и получить ее назад со снимком. Неужели? Это была фотография пустыни, того самого места, где мы находимся. Но до того, как здесь было построено первое здание. Стерн кивнул. И вам удалось ее датировать? Далеко не сразу, ответил Гордон. Мы продолжали снова и снова отправлять фотоаппарат, но удавалось запечатлеть только виды пустыни. «Порой шел дождь, порой снег, но всегда в одном и том же месте. Было ясно, что мы попадаем в различные времена, но в какие именно?» Датирование образа оказалось весьма хитрым делом. «Вот вы что могли бы предложить, чтобы датировать пейзаж такого рода?» Стерн нахмурился. Он понимал суть проблемы – Самые старые фотографии датировались благодаря каким-то творениям человеческих рук, попадавшим в кадр. Это могли быть дома, автомобили, одежда или даже руины. Но необитаемая пустыня в Нью-Мексико вряд ли сильно изменилась за последние тысячи, даже сотни тысяч лет. Гордон улыбнулся. Мы направили объектив вертикально вверх и, воспользовавшись рыбьим глазом, сфотографировали ночное небо. Рыбий глаз – профессиональное название сверхширокоугольных кино и фотообъективов, дающих изображение с искаженными пропорциями. Да ну! Конечно, это не всегда может сработать. Должна быть ночь, небо должно быть безоблачным, Но если в кадр попадает достаточно планет, то небесную картину можно будет идентифицировать очень точно, вплоть до года, дня и даже часа. И вот с этого мы начали развивать нашу навигационную технологию. И все направление вашего проекта изменилось. Да, мы, конечно, знали, что произошло и перестали заниматься передачей объектов. В этих попытках больше не было никакого смысла. Мы осуществляли переходы между Вселенными. А когда же вы начали посылать людей? Далеко не сразу. Гордон провел его вокруг перегородки, усеянной различными приборами, в другую часть помещения. Там Стерн увидел огромные висящие пластмассовые емкости, заполненные водой. Они были похожи на водяные кровати, поставленные на попа. А среди них стоял похожий на клетку аппарат, точь-в-точь -точь такого же размера, как те, которые Стерн видел в зале перехода. Правда, он был не столь элегантным и аккуратно отделанным, Но было ясно, что он использует ту же самую технологию. «Это наша первая настоящая машина», — с гордостью объявил Гордон. «Подождите минуточку», — прервал его Стэрн. «Эта штука действует?» «Да, конечно». «А сейчас она действует?» «Ею не пользовались уже довольно долго», — ответил Гордон. «Но я думаю, что она в полном порядке». «А что?» «Значит...» «Если бы я захотел отправиться им на помощь, — сказал Стерн, — то мог бы это сделать в этой машине. Или я не прав?» «Да», — подтвердил Гордон, задумчиво кивая. «Вы могли бы отправиться в этой машине, но, видите ли, я думаю, что они попали там в сложное положение, если не хуже». «Да, возможно. И вы говорите мне, что у нас есть...» «Действующая машина! Здесь и сейчас!» Гордон вздохнул. «Боюсь, Дэвид, что это немного сложнее, чем вы себе представляете». 29 часов 10 минут 00 секунд. Вырвавшиеся из складки камни медленно сползали вниз, и Кейт вместе с ними. Но в эти безумно долгие мгновения она вдруг ощутила под пальцами неровный, покрытый кладочным раствором, край. С ловкостью выработанной годами тренировок в скалолазании Кейт смогла уцепиться за него, и раствор выдержал. Девушка повисла на одной руке, провожая взглядом падавшие камни, которые, подняв густое облако пыли, обрушились на полчасовни. Упавшие солдаты остались вне ее поля зрения, и она не знала, что с ними произошло. Кейт подняла вторую руку, ухватилась за край. Камни могли вновь начать рушиться в любое мгновение, и она отлично знала об этом. На деле рушился весь потолок. Согласно всем законам строительства, Самое крепкое место должно было находиться рядом с замковой аркой, сопрягавшей между собой два свода, или же у стены часовни, где своды переходили из кривой в вертикаль. Кейт решила попробовать добраться до боковой стены. Камень вырвался, и она вновь повисла на левой руке. Она перенесла свободную руку крест-накрест поверх левой, постаравшись дотянуться как можно дальше, чтобы вновь перенести вес своего тела на две точки. Теперь камень вывалился из-под левой руки. Снова она закачалась в воздухе, но нашла новую зацепку. Теперь Кейт отделяла от стены всего-навсего расстояние в три фута, и свод здесь был заметно толще, поскольку около стыка Со стеной всегда укладывает более крупные камни. Поэтому и край, за который она держалась, оказался намного прочнее. Она услышала снизу крики вбежавших в часовню солдат. В любое мгновение они могли начать стрелять в нее из луков. Она попыталась забросить на потолок ногу. Чем больше у нее будет точек опоры, тем шире распределится ее вес тем надежнее она будет держаться. Ногу поднять удалось. Потолок выдержал. Изогнувшись, Кейт подтянулась до пояса на образовавшийся карниз, затем закинула вторую ногу. Над головой просвистела первая стрела. Сразу несколько других ударились о камни неподалеку, взметнув тучки белой пыли. Кейт вытянулась, на оставшемся от свода карнизе возле самого провала. Но она не могла оставаться здесь. Девушка перекатилась подальше от края к стене. Едва она сделала это, вниз свалилось еще несколько камней, как раз с того самого места, где она только что лежала. Крики внизу прекратились. Может быть, падающие камни пришибли еще кого-нибудь из солдат, подумала она. Но нет, Кейт услышала, как кратники поспешно выбегали из церкви. Снаружи раздавались людские крики и ржание лошадей. Что же произошло? В комнате наверху башни Крис услышал, как в дверном замке заскрежетал ключ. Но солдаты, находившиеся в коридоре, не вошли сразу а принялись кричать, обращаясь к своему товарищу, оставленному внутри помещения. амарик тем временем продолжал, как сумасшедший, обыскивать комнату. Опустившись, вернее, рухнув на колени, он сунул голову под кровать. «Держи!» — крикнул он. С этими словами он вскочил на ноги, стискивая в руках меч и длинный кинжал. Кинжал он бросил Крису. Солдаты из-за двери снова принялись взывать к человеку, который лежал мертвый на ковре. Марик подошел к двери и жестом велел Крису встать с другой стороны. Крис прижался к стене возле двери. Он слышал с той стороны людские голоса, много голосов. Его сердце вновь бешено забилось. К тому же он еще не отошел от потрясения, вызванного убийством охранника. «Вас идут убивать!» Эти слова снова и снова повторялись в его сознании, но он никак не мог связать их смысл с действительностью. Совершенно не укладывалось в мозгу, что эти вооруженные люди намеревались убить его. Сидя в уютной библиотеке, он читал описания нескончаемых актов насилия, убийств и резни. Он читал об улицах, скользких от крови, о солдатах, залитых чужой кровью с головы до пят, о женщинах и детях, которым выпускали кишки, невзирая на их жалобные мольбы. Но так или иначе, Крис всегда считал, что эти описания были пристрастными, а ужасы — преувеличенными. В университете было принято истолковывать документы иронически, говорить о прелестной наивности повествования, о преклонении хроникеров перед силой. Благодаря такому теоретическому осмыслению история превращалась в тонкую интеллектуальную игру. Крису хорошо удавалась эта игра но, забавляясь ею, он каким-то образом утратил более прямое восприятие реальности давно минувших дней. Понимание того, что изложенные в древних хрониках ужасающие истории, кошмарные описания насилия, как правило, являлись сухой констатацией. Он забыл о том, что читает не истории, а историю, и вспомнил об этом лишь тогда, когда реальность исторических событий сама насильственно овладела его вниманием.